Глава 29. Военный трибунал. Дело, возбужденное против Каналиса и Карвахаля по обвинению в мятеже и измене со всеми отягчающими обстоятельствами, раздувалось. Обвинительных документов набралось столько, что их трудно было прочитать за один присест. 14 свидетелей в один голос объявили под присяду, что в ночь на 21 апреля... У портала Господня, где они обычно ночуют, не имея другого крова, им довелось увидеть, как генерал Эл Сэдро Каналис и лицензиат Абель Карвахаль набросились на военного, который оказался полковником Хосе Паралисом Сон и задушили его. Несмотря на то, что полковник защищался, как лев, сражаясь до последнего издыхания, он не смог противостоять внезапно напавшим на него врагам, которые превосходили числом и захватили его врасплох. Свидетели подтвердили также, что, свершив убийство, лицензиат Карвахаль обратился к генералу Каналесу со следующими или подобными этим словами. «Теперь, когда мы убрали с дороги всадника, начальникам казарм ничто более не мешает сдать оружие и признать вас, генерал, верховным главнокомандующим. Идемте скорее, ибо близок рассвет». И сообщим тем, кто ждет нас в моем доме, что надо арестовать и убить президента республики и сформировать новое правительство. Карвахай не переставал поражаться. Каждая страница дела готовила ему новый сюрприз. Нет, скорее, пожалуй, вызывала смех. Но положение было слишком серьезным, чтобы смеяться. И он продолжал читать. Он читал при свете, что сочился из окна, выходившего в полутемный двор. Камера была лишена всякой мебели и предназначалась для приговоренных к смерти. Этой ночью должен был заседать военный трибунал в составе высших воинских чинов для вынесения приговора. И он был оставлен здесь наедине с собственным делом, чтобы подготовить свою защиту. Время истекало. Его бил озноб. Он читал, не вдумываясь, лихорадочно перелистывая страницы, терзаясь тем, что мрак пожирал строки, влажный пепел, мало-помалу таявший у него под руками. Ему не удалось дочитать великое творение. Зашло солнце, унеся с собой свет, и тоска по небесному светилу затуманила глаза. Последняя строчка, два слова, заголовок, дата, лист. Напрасно он пытался разглядеть номер листа. Муть разливалась по страницам темным чернильным пятном. В он уронил голову на увесистый фолиант, который ему, казалось, не для чтения дали, а камнем привязали на шею перед тем, как сбросить в пропасть. Звон цепей на ногах рядовых преступников доносился из лабиринта тюремных двориков, а откуда-то издалека, с городских улиц, долетал приглушенный шум колес. «Господи Боже, мое окоченевшее тело нуждается в тепле, и мои глаза нуждаются в свете больше, чем тела и глаза всех людей того полушария, которое сейчас озарено солнцем. Если бы эти люди знали о моем несчастье, они были бы милосерднее, чем Ты, Господи, и вернули бы мне солнце, чтобы я смог дочитать до конца». Он на ощупь считал и пересчитывал оставшиеся страницы. 91. Снова и снова возил он, как слепец, кончиками пальцев по заголовкам, напечатанным крупным шрифтом, с отчаянием пытаясь что-то прочесть. Накануне ночью его перевезли под усиленной охраной в закрытой карете из второго отделения полиции в центральную тюрьму. Но он был так рад снова очутиться на улице, услышать шум ее, знать, что едет по ней, что в какой-то момент ему даже подумалось, свезут домой. Но эти слова замерли на скорбно поджатых губах, растворились в связи. Он шел навстречу полицейским. В руках папка с делом. Во рту леденцовый привкус влажных улиц. Полицейские отобрали бумаги и, не сказав ни слова, столкнули в комнату, где заседал всемогущий военный трибунал. «Господин председатель, послушайте», — проговорил торопливо Карвахаль, обращаясь к генералу, который председатель председательствовал в трибунале, — «как же могу я выступить в свою защиту, если мне даже ненавидо читать до конца материалы следствия?» «Ничем не можем помочь», — ответил тот. «Процессуальные сроки коротки, время идет, и медлить нечего. Нас сюда позвали кончать возню». То, что произошло затем, показалось Карвахалю сном. Наполовину «Обряд», наполовину «Комедия Буф». Он был главным действующим лицом и смотрел на всех, балансируя на проволоки смерти, застигнутый в врасплох бездушными врагами, окружавшими его. Но он не чувствовал страха. Он не чувствовал ничего. Волнения улеглись под омертвенной оболочкой. Он мог бы сойти за хребреца. Стол трибунала был покрыт знаменем, как положено по уставу. Военные мундиры, оглашение протоколов, огромное количество протоколов, присяга, на столе, на знамени, военный кодекс, как камень, нищие занимались скамьи свидетелей. Колченогой, приглавивший вихры, беззубый, застывший с выражением умиления на пьяном лице, не пропускал ни слова из того, что читали и следил за каждым жестом председателя. Сальвадор Тигр наблюдал за судопроизводством с достоинством гориллы, то ковыряя в своем приплюснутом носу, то в гнилых зубах, развивая огромный от уха до уха рот. Вдовушка, высокой, костистой, сумрачный, мертвым оскалом череп улыбался членом трибунала. Лула Сверток, толстый, сморщенный, Приземистый, быстро переходивший от смеха к ярости, от восхищения к негодованию, закрывал глаза и затыкал уши, чтобы все знали, что он не хочет ни видеть, ни слышать того, что происходит вокруг. Дон Хуан Куци-сюртук, облаченный в свой бессменный сюртук, аккуратный, чинный, смахивал на выходцы из буржуазной семьи своей манерой одеваться. Широкий галстук в крупный красный горох Лаковые ботинки со стоптанными каблуками, фальшивые манжеты, манишка на голое тело. Некоторую элегантность ему придавали соломенные шляпа и полнейшая глухота. Дон Хуан, который ничего не мог слышать, пересчитывал солдат, стоявших вдоль стен зала на расстоянии двух шагов один от другого. Рядом сидел рикардо музыкант Голова и часть лица повязаны пестрым платком. Нос багровый. Борода метелочкой, грязные, слипшиеся. Рикардо-музыкант разговаривал сам с собой, уставившись на огромный живот глухонемой, которая пускала слюни, капавшей на скамью, и скребла левый бок, ловявшей. За глухонемой помещался переки, негр, голова с одним ухом, что ночной горшок. Рядом с ним сидела Чика-мочунья, тощая, кривая, усатая, от нее так и родилась старым матрасом. После оглашения процессуальных материалов поднялся обвинитель, офицер со щеткой коротких волос на маленькой головке, торчащей из большого не по размеру воротника мундира, и потребовал смертной казни для преступника. Карвахаль снова стал смотреть на членов трибунала, стремясь понять, способны ли они соображать. Первый, с кем он встретился глазами, был в дребезге пьян. На знамени вырисовывались его смуглые руки, похожие на руки крестьян, которые играют в карты на деревенских праздниках. Около него сидел офицер с бурым лицом, тоже на веселе. Сам председатель, явный алкоголик, едва держался на ногах. Карвахаль не смог произнести свою защитительную речь. Он с трудом выдавил из себя несколько фраз, но тут же у него появилось мучительное ощущение, что его никто не слушает. Слова во рту превращались в вязкое тесто. Приговор, вынесенный и написанный заранее, казался просто непостижимым при виде этих грубых экзекуторов, призванных кончать возню. Кукол из копченого мяса в позолоте, который с головы до пят обдавал желтой струей света настольные лампы. Этих лизоблюдов с жабьими глазами и змеиной тенью, падавшей темными пятнами на апельсиновый пол солдатиков, сосавших ремешки от фуражек. Всех этих фигур на фоне мебели, безмолвный, как в тех домах, где совершается преступление. Подаю приговор на обжалование. Голос Карвахаля прозвучал глухо, как из склепа. «Не болтайте ерунду», — проворчал прокурор. «Никаких жалований и обжалований. У нас здесь маху не дают». Стакан с водой, бесконечно тяжелый, Его он смог поднять потому, что перед ним раскрылась бесконечность, помог ему проглотить то, от чего хотела избавиться голова. От сознания неминуемой гибели, от физического ощущения своего умирания, раздробленные пулями кости, кровь на живом теле, стекленеющие глаза, холодные одежды, земля. Со страхом опускал он стакан, на мгновение задержав руку на весу, чтобы не разбить его о стол. Отказался от предложенной сигареты. Дрожащими пальцами скреп шею, скользя по белым стенам, устремленным в пространство взором, словно оторвавшимся от известкового бледного лица. Полумертвого, с огуречным привкусом во рту и глазами полными слез, едва державшегося на ногах, его вели по коридору, где гудел ветер. «Лицензиат, глотни-ка разок», — сказал ему лейтенант с глазами цапли. Он поднес бутыль к своим губам, непостижимо огромным, и отпил. «Лейтенант», — раздался голос из темноты, — «завтра вы отправитесь на батарею. Есть приказ не допускать никаких поблажек в обращении с политическими преступниками». Еще несколько шагов, и его погребли в подземной камере — три метра в длину и два с половиной в ширину, где находились двенадцать человек, приговоренных к смерти, неподвижно стоявших в тесноте, прижатых друг к другу, словно с сардины. Они, стоя, отправляли свои естественные надобности, месили и перемешивали ногами собственные испражнения. Карвахаль был тринадцатым. После ухода солдат прерывистое дыхание этой массы агонизирующих людей наполнило тишину подземелья, которая нарушалась лишь доносившимися издалека воплями одного заживо замурованного. Два или три раза Кровахай ловил себя на том, что он машинально считает крики несчастного, осужденного умирать от жажды. «62», «63», «64». Зловоние, поднимавшиеся от перетираемых ногами экскрементов и недостаток воздуха, лишили его всякого самообладания, и он покатился, один оторвавшись от этой кучки человеческих существ, не переставая считать крики замурованного, в адскую бездну отчаяния. Лусил Васкес, желтый при желтой, ногти и глаза цвета сухого дубового листа, рассказывал снаружи, у стен подземных камер. Вбеди его поддерживал мысль о том, что когда-нибудь он отомстит Хенару Родосу, которого считал виновником своих несчастий. Он жил этой смутной надеждой, черной и сладкой, как патока. Целую вечность ожидал бы он, чтобы отомстить. Такая темная ночь опустилась на его душу, душу червя, ползающего во мраке. И только вид ножа, вспарывающего живот, и широко открытой раны немного утешал его злобное сердце. Стишнув сключенные от холода руки, застыв на месте, червь из желтой грязи, Васкис час за часом смаковал свою месть. Убить его, зарезать. И словно враг был уже рядом, он хватал рукой тень, ощущал на ладони ледяную ручку ножа и, как беснующийся призрак, мысленно набрасывался на Родоса. Вопль заставил его содрогнуться. «Ради Бога! Жальтесь! Воды! Воды! Воды! Для Тинетти! Воды! Воды! Ради Бога! Жальтесь! Воды! Воды! Воды! Тинетти — итальянец, осужденный президентом Эстрада Кабрерой на смерть от жажды». Примечание редакции. Замурованный стучал в дверь, которая снаружи была заложена кирпичами. Бился о пол, а стены — воды, воды, воды для тенети! Ради бога, сжальтесь, воды! Ради бога! Без слез, без слюны, без капли влаги, вырываясь из горла, усаженного раскаленными иглами, кружась в мире света и ярких бликов, его крик не переставал бить молотом — воды для тенети! Воды, воды! Китаец, с лицом изрытым оспинами, присматривал за заключенными. Он шествовал из одного века в другой, как последнее дыхание жизни. Существовала ли в действительности эта странная полуреальная фигура? Или была их общей галлюцинацией? Хлюпающие под ногами испражнения и вопли замурованного сводили с ума. И, наверное, наверное, этот добрый ангел был только чудесным видением. Воды для Тинетти, воды... «Ради Бога! Жальтесь! Воды! Воды! Воды!» Мимо беспрестанно сновали солдаты, стуча сандалиями по тюремной панели. Некоторые из них с хохотом окликали замурованного. «Тиролец! Эй, тиролец, Ты зачем обморал попугая, который болтает как человек?» «Воды! Ради Бога! Жальтесь! Воды, сеньоры! Воды!» Васкис растирал зубами свою месть и стоны итальянца. Они распространяли в воздухе жажду, сухую, как жмыхи сахарного тростника. Раздался залп, у него перехватило дыхание. Расстреливали. Было, наверное, около трех часов утра.